8. Время действия. Утро следующего дня. Место действия. Дом мамы. Юнми завтракает. Сижу, завтракаю под телевизор. Сегодня в меню. Рис, сушеные водоросли, прессованные, соленые и смазанные кунжутным маслом. Шарики из рыбной муки, обжаренные в масле с приправами и перцем. Сушеный кальмар, опять-таки в остром соусе обжаренный. Кимчхи, штоп, ее. Суп. Бульон из водорослей, анчоусов и сушеных креветок. Добавлен острый зеленый перец с чесноком. И все это заправлено порезанными блинами из рыбной муки. Еще полгода назад я бы сказал, что это очень круто так завтрака. Но, как говорится, все течет, все меняется. И сейчас глаза бы мои на эту крутизну не глядели. Душа русского человека просит макарон, сосисок, яиц и жареных хлебцов. Можно колбаски. Ну как острое такое есть прямо с утра? Но у мамы Юнми свое представление о правильном питании. Ох, чувствую, не просто будет добиться изменений на ее кухне. Ох, чувствую. Ладно, дорогу осилит идущий. Сижу, вяло ковыряюсь в еде, претензий не высказывая. Не тот момент для этого. Маму сильно тревожит вчерашнее происшествие. Переживает. Беспокоится, как бы война не началась. И основания для подобных мыслей есть, ибо ситуация с затонувшим корветом развивается в злокачественном направлении. Из 104 членов экипажа живы 54, 38 найдены погибшими. Остальные числятся пропавшими без вести. Но шансы на то, что они живы, призрачны. Скорее всего, они где-то внизу в отсеках. Подозревают атаку северокорейской подводной лодки. После вчерашнего и сегодняшнего просмотра новостных каналов Ощущение, что в стране истерика. Ночью в подземном бункере президент Кореи провела экстренное совещание с представителями вооруженных сил. Решали, что делать. Надеюсь, они не додумались начать войнушку. Это будет совсем не камельфо. Вчера переключил телевизор на англоязычный канал. Послушал достаточно внятный репортаж американской службы новостей, из которого стало понятно, что с подводной лодкой это еще 50-50, как говорится. Остров, где это произошло, является спорной зоной. Северяне не согласны с проведенной границей. Южане ссылаются на решение ООН и готовы, как говорят в таких случаях, костьми лечь, но не отдать. В итоге прибрежные воды в том районе еще лет 10 назад усиленно минировали как те, так и другие. Что-то из поставленного потом выловили, что-то подорвали, остальное не найденное, где-то болтается. Есть вероятность, что корвету просто не повезло наткнуться на одну из этих потеряшек. Американцы справедливо указывают на тот факт, что корвет был не один, его сопровождали два аналогичных судна, предназначенные для борьбы с подводными лодками, плюс катера и самолеты. Кроме того, в районе совместных учений находился американский флот. Пока подтвержденных доказательств контакта с северокорейской лодкой нет ни у кого, несмотря на явную перенасыщенность данного участка моря средствами обнаружения. Однако, судя по корейским СМИ, в Корее все абсолютно уверены, что предоставление доказательств – лишь вопрос времени. Сунок тоже возразила на то, что я переводил с экрана. «Значит, она просто хорошо спряталась», – сказала она, имея в виду подветную лодку. «Они всегда так делают. Подло, в спину, из-за угла». Я не стал ее убеждать, разубеждать, объяснять и доказывать. Не мой вопрос. Без меня разберутся. На своей земле я как-то читал аналитическую статью про дуализм в отношении двух корей. Автор в ней аргументированно объяснял, что наличие постоянно тлеющего конфликта выгодно обоим правительствам. Всегда можно переключить внимание электората на внешнего врага, коль случаются неудачи. А от них никто не застрахован. То у одних безработица вырастет, то у других жрать нечего. Поэтому, резюмировал в конце статьи аналитик, всплески агрессивной риторики были, есть и будут. Но перехода к боевым действиям ожидать не стоит, ибо это уже невыгодно. Надеюсь, что в этом мире ситуация такая же. Война, ну, совершенно мне не сплющилась. Ежу понятно, что в этом случае вся эстрада разом накроется медным тазом вместе с моими планами. А от воинственной риторики у меня тоже профит. Мозг Онни и мамы оказался насыщен потоком информации, несущейся с экрана телевизора, поэтому и предъявление справки о том, что мне можно пить пиво и история с казино, вызвали гораздо меньшую реакцию, чем я ожидал. Онни, правда, пообещала еще поговорить о моем поведении. Но это будет потом. Может и забудется. Хотя вряд ли. А справка вызвала удивление, но никак не возражение. Врачей в этой стране и в этом мире уважают. Гастроэнтеролог, кстати, красавец. Накатал документ на официальном бланке с реквизитами учреждения. Поставил личную печать синей краской. Написал. В целях ускорения адаптационных процессов не более 300 мл напитка в неделю и крепостью не более 4%. Шик, блеск, красота. Я справку сразу заламинировал. Благо в больнице предлагали такую услугу, и теперь у меня есть официальное разрешение на употребление напитка. А миллилитры? Кто их там считать будет? В хламбе упиваться не собираюсь. Так, под настроение. Под мясо. Печально, конечно, что с моряками так получилось. Но жизнь продолжается, и у меня сегодня праздник. Иду покупать звуковую карту. Все. Буду выходить на большую дорогу шоу-бизнеса. Напишу пару пробников и попробую с ними сунуться на какое-нибудь прослушивание или конкурс. Даже если пролечу, опыт заработаю. Второй раз уж точно пролезу. За одного битого двух небитых дают, говорил Петр Первый. А он мужик толковый. Знал, что говорил.